Это было важным. Когда передо мной возник восьмиметровый монстр, я понял, что это самка богомола, и почему-то мне не захотелось с ней сталкиваться. Тем более, что я четко видел главное. Эти твари тоже могут применять магию. И уже поэтому можно было понять главное. Эта тварь весьма опасна. Скорее всего, она не будет входить в ближний бой. Хотя и про мечи забывать явно не стоит. Я снова попытался ударить в эту тварь своим плазменным шаром и удивился. В отличие от Скорпиона, здесь плазменный шар пробил грудину монстра фактически насквозь и взорвался за его спиной, отбросив в мою сторону этого довольно крупного противника. Я же едва сумел отшатнуться, так как это существо довольно долгое время билось в агонии. А учитывая то, что его костяные мечи оставляли довольно четкие порезы на камнях, мне бы не хотелось оказаться на месте такого камушка. С большим трудом и напряжением сил мне удалось достаточно быстро утащить эту добычу к себе где я вновь принялся за работу. Для начала я постарался понять то, что же имею в виде этих мечей. В отличие от костяных мечей, особей третьего уровня, эти были еще более совершенными, и даже жвалы этой твари имели внутри себя магию. Я тут же принялся за работу над этими мечами, так как понимал, что терять такое оружие нет никакого смысла. Нет, я не спорю. Костяные мечи, сделанные из твари третьего уровня, тоже достаточно хороши. Но эти... Дело в том, что там, где у костяных мечей богомолов с третьего уровня располагалась одна точка крепления магической структуры, в мечах самки богомолы с седьмого уровня располагалось уже десять подобных точек. И это говорило о плотности и прочности материала, а также и о возможностях для его трансформации. Говоря о трансформации, я совершенно не шутил, так как прекрасно понимал то, чего я хочу таким образом достичь. Оружие такого уровня может быть весьма опасным даже на седьмом уровне. Тем более, что внутри так и оставались те самые магические структуры, позволявшие этому клинку довольно бодро проходить фактически любую защиту. Я сам старательно проверил это, так как в этом случае существовали многочисленные сложности, которые не учитывать или недооценивать было просто глупо. Кстати, возле гнезда этого богомола я нашел очень много обломков различного оружия и доспехов. Видимо, эта тварь любила питаться мясом охотников, так что и я не церемонился. Постарался по максимуму раздобыть добычу с того гнезда. Мне удалось найти там пару молодых самцов, чьи клинки также добавились к моей коллекции, а их внутренние органы оказались в моем холодильнике. Работать мне приходилось много, и иногда я просто терялся во времени. Но работа шла, мои запасы увеличивались, и я мог спокойно жить, не переживая по поводу пищи я мог выбирать для себя жертву более спокойно, учитывая то, что на том же седьмом уровне гибель поисковиков не была чем-то необычным. Так что здесь все было понятно и без объяснений. Заметив очередную группу поисковиков, которых, как ни странно, вел маг огня, я постарался сесть им на хвост. Эта группа состояла из семи бойцов, и поэтому я не удивился появлению в этой группе сразу двух магов. Причем, как и следовало ожидать, второй маг был лекарем и достаточно опытным. Я видел это, потому как он достаточно быстро и эффективно старался подлечить раненых во время этой охоты. Наблюдая за происходящим, я продолжал учиться. Это было нужно для выживания, так как я в первую очередь понимал то, насколько для меня важно обучаться тому, что я только могу здесь найти, так как прекрасно понимал, что самостоятельно учить меня здесь просто никто не будет. Кому я тут нужен? «Да просто никому. Местные разумные в первую очередь воспринимают меня как врага и будут пытаться уничтожить. Лучше уж тогда я буду первым в этом вопросе». Двигаясь за этой группой, я внимательно следил за тем, что и как они делают. Эта группа охотников была действительно довольно слаженная. Оказалось, что и они могли совершать ошибки. Я видел то, как мак огня, столкнувшись с довольно мощным противником, сначала по какой-то непонятной для меня причине атаковал повелителя скелетонов при помощи огненной магии. Какой в этом смысл? Как я уже говорил ранее, у этого повелителя в защите были не только скелетоны-рыцари, но и твари посерьезнее. Поэтому я опасался пока что к нему приближаться. Эта же группа попыталась на него напасть». И маг огня в первую очередь задействовал мощные плетения в виде огненной капли, которая сожрала почти половину его магического резерва. Но его подобное не успокоило. Он задействовал еще пару подобных магических плетений, но только сумел приостановить атаку. Выстроившиеся перед ним бойцы попытались все же сдержать противника, пока тот хотя бы придумает еще хоть что-то. Видимо, маг огня до последнего не верил в то, что магия огня может оказаться недейственной. Подумав об этом, я тихо поморщился. «Это же каким идиотом надо быть, чтобы не понимать элементарных вещей? Ведь это нежить, у которой просто гореть нечему. Он мог еще попытаться остановить подобным образом, к примеру, зомби, там хотя бы есть плоть и есть чему гореть. Но тут...» Оставив из последних сил магическую стену огня, которая на какое-то время сдержит противника, Он принялся выхватывать из своей сумки один за другим какие-то артефакты и амулеты и использовать на противнике. И только когда он решил использовать ледяную магию, был хоть какой-то результат. Ледышка все-таки является твердым предметом, и несколько ледяных копий смогли разбить скелет одного скелетона-рыцаря, превратив его в груду костей. Хотя... Учитывая наличие поблизости скелетона-повелителя, можно было понять, что этот костяк очень скоро снова будет собран и пущен в дело. Наблюдая за этим монстром, я видел вокруг него облако темной энергии, которая ничем другим, как энергией смерти, быть просто не могла. Эта магическая сила буквально бушевала вокруг него, пронизывая небольшими светлыми молниями, похожими на своеобразные отблески костей, все вокруг, и поэтому приближаться к этому противнику было бы нежелательно. А вот он как раз двинулся в сторону врага. Судя по всему, сами охотники тоже прекрасно понимали, что такой противник может быть для них весьма опасен. Поэтому они тут же начали довольно споро отступать. Вот только враг давать им такой возможности не собирался, так как вперед выдвинулись те самые монстры, которых я назвал скелетонами-паладинами. Еще несколько ледяных копий просто разбились об их защиту, а вот они прорвали оборону поисковиков так, как будто ее и не было. Разметав этих несчастных в разные стороны, паладины бросились в сторону магов, уже не обращая внимания на обычных воинов. Видимо, маги и сами прекрасно понимали то, чем им может быть опасно подобное столкновение, так как оба бросились бежать. Ведь помочь как-либо своим товарищам они теперь просто не смогут. Да это было и не мудрено, так как, судя по замершим телам, эти воины уже были мертвы. Или мертвы, или оглушены, сейчас это было уже не суть важно. Учитывая то, что поблизости появился повелитель скелетонов, эти несчастные в ближайшее время получат в лучшем случае проклятие. И им придется бежать как можно быстрее отсюда, пока это проклятие не превратит их самих в каких-нибудь монстров. По крайней мере, я чувствовал это на уровне инстинктов. Тех самых инстинктов, которые могли дать мне возможность выжить. Маги из этой группы бежали достаточно быстро, пытаясь вырваться из ловушки, в которую попали. Я же старательно отступал перед ними, пытаясь вовремя среагировать и удивить противника тем фактом, что могу преподнести весьма неприятный сюрприз, который им явно не понравится. Я осторожно осматривался. И в один прекрасный момент понял, что эти умники как раз приближаются к очередному моему убежищу, в котором я могу достаточно быстро затаиться и нанести удар сверху. Я помнил свои фокусы с энергетической плетью. И когда практиковался, я научился использовать ее так, чтобы мои потенциальные жертвы не особо пострадали. Быстро подтянувшись на руках вверх, я соскочил в свой схрон, который был своеобразным пеналом, и сбросил вниз энергетические петли. Это были те самые ловушки, которые должны были поймать убегающих разумных. Как я и ожидал, эти умники сосредоточились на своих преследователях, но совершенно не задумывались о том, что впереди их может ждать тоже какой-нибудь достаточно серьезный противник. Как только они, пробегая, зацепили мою ловушку, я тут же рывком поднял их вверх. Петли пережали им горло, не давая возможности дышать. При этом моих сил было достаточно, чтобы затянуть их в свое убежище. Мой схрон, хотя и был небольшим, но достаточным для этого. Подтянув к себе обоих магов, я тут же достаточно сильно ударил их обоих по голове, оглушив таким образом. Мага огня я тут же постарался связать. Я видел то, что он является мануальщиком. А вот маг природы был больше вербальным магом. Хотя направлял плетение при помощи рук. Я его тоже связал и заткнул обоим рты, так как сам прекрасно понимал главное. Мне не нужно их сейчас выпускать живыми. Как я уже говорил и не раз, мне нужны были знания и тот, кто меня будет учить. В Академию магии я поступить просто в принципе не могу, по крайней мере до тех пор, пока меня не признают. Так что же мне делать? Так сейчас я имел ответ на свои вопросы. У меня есть две жертвы, которых можно использовать. Чем я и займусь. Остальное пока что не суть важно. Дождавшись, пока скелетоны-паладины потеряют свою добычу, я постарался их связать еще крепче. Жалко, конечно, тех воинов, у которых было хорошее вооружение, но выбора сейчас нет. Мне придется их использовать по назначению позже. Может быть, когда-нибудь я доберусь и до этого скелетона-повелителя. У меня была одна мысль. Например, попытаться сделать ловушку в виде той самой энергетической клетки. Я знал, что такая структура магических сил не пропускает энергию. По крайней мере, мой алтарь удерживал внутри огромное ее количество — Так почему бы мне не попытаться сделать такую ловушку, поймав в которую того же самого скелетона-повелителя, я смогу удержать его силу и саму тварь внутри? Интересное решение вопроса. Надо будет подумать над этим. Но думать я буду об этом немножко позже. Не сейчас. Убедившись в том, что их преследователи забросили саму мысль о погоне, я быстро спустил своих пленников в коридор, а потом потащил в свое логово. По дороге мне пришлось еще пару раз оглушить мага огня. Этот гад оказался живучим. Он пытался прийти в себя и понять, что происходит. Связанные руки и ноги, а также и завязанный рот с глазами не давали ему возможности хоть как-то сориентироваться. Он даже пытался как гусеница дергаться, чтобы уползти. Идиот. Я, конечно, прекрасно понимаю, что намереваюсь его всего лишь использовать. Но ведь так я могу его и прибить случайно. Удар кулака у меня был уже достаточно серьезным, поэтому я его постарался достаточно быстро доставить туда, куда нужно. Заранее предполагая возможность появления у меня пленников, я сделал несколько весьма своеобразных камер. В них этим разумным придется очень сильно постараться, если они хотят попытаться освободиться. Но даже и на этот случай у меня были все нужные возможности. Закрепленные магические кандалы не оставят ни единого шанса таким гостям. Они будут у меня распяты в форме звезды на стене, и если хотят прожить хоть немного, то придется очень сильно постараться. Я уж об этом побеспокоюсь. Мне нужны учителя. Я уже знал о том, что моя магическая сила весьма своеобразна, поэтому мне необходимо сделать так, чтобы я мог ее использовать. А потом я заберу и их способности, и возможности. Но это все будет немного позже, когда я добьюсь своего. А сейчас у меня есть... Такие оригинальные трофеи. Трофеи, которые я, возможно, сумею использовать, что тоже немаловажно. Доставив этих умников к себе в клетки, я сначала их полностью раздел, стараясь забрать все возможные амулеты и артефакты, которые только могли бы у них быть, после чего полностью раздетых заковал в свои магические кандалы, которые выглядели как сплошной камень. Как я уже говорил, это было не очень сложно для того, когда ты можешь оперировать трехмерными изображениями и имеешь возможность все это воплотить в жизнь, а не просто держать в голове. Благодаря такому стечению обстоятельств у меня в руках было много возможностей. Не говоря уже, например, про создание собственного оружия, на данный момент весьма эффективного. Оба мага были распяты и закреплены на стене за руки и за ноги. А учитывая возможность расположения на этой же стене других магических плетений, например, с подогревом, чтобы эти несчастные не переохладились и не сдохли раньше времени, можно было понять, что я ничем особо не рискую. А вот рты я им все-таки завязал. Пока я не разрешу им говорить, они должны издерживать свое желание разговаривать. Я об этом побеспокоюсь. Мне ни к чему слишком болтливые пленники». Тем более, если они по какой-то глупости захотят попытаться использовать против меня магию в виде вербальных заклинаний или еще что-нибудь. Так что лучше я предусмотрю такие возможности. Самое смешное было в том, что маг огня оказался достаточно пожилым разумным. Но это его не спасет. Расположенные в разных клетках и не имея возможности переговариваться, вряд ли они смогут сбежать. Но на всякий случай я постарался сделать в этих помещениях также те самые плетения стазиса. Все только для того, чтобы не тратить время на кормёжку и тому подобные глупости. Как я уже говорил, у меня нет возможности кормить здесь кучу пленников. Подобное может стать серьезной ошибкой, и допускать ее я просто не собирался. Мне было достаточно и того факта, что я получил их в свои руки. И я, возможно, в ближайшее время получу снова усиление собственных позиций. Думая об этом, я совершенно не скрывал того, что намереваюсь с ними сделать. Сначала вытащил из них все возможные знания, а потом... Ну, что потом? Как обычно, на алтарь. Тут уж ничего не поделаешь. Они и так были приговорены к смерти. Ну какой еще идиот сунулся бы к повелителю скелетонов, не имея в своей группе некроманта? Нет, я не спорю. Будь этот разумный, к примеру, архимагом огня то, возможно, он бы справился с выбранной задачей. Возможно. Я не уверен и поэтому не буду говорить. Но ведь он не был архимагом, и в результате сам себя подставил. Более того, ну, убежали бы они сейчас от этого преследования. Для начала им пришлось бы постараться каким-то образом вернуться на территорию города. А что потом? Как бы они объяснили то, что произошло с их группой? Куда делись все воины, которые были с ними? Просто исчезли? погибли в засаде нежити? А это разве не будет показателем того, что эти маги бросили своих товарищей? Уже только поэтому я бы на месте этих магов задумался о том, стоит ли вообще возвращаться на территорию города, или лучше вообще исчезнуть бы куда-нибудь, не афишируя того, что ты просто струсил. Я не спорю, у этих разумных практически не оставалось запасов магической силы. Но ты же командуешь отрядом, ты должен понимать то, с чем сталкиваешься». Как следует перекусив, я решительно направился к магу огня, который все так же висел в стазисе. Самый простой способ решить вопрос с пленниками – закрытие в стазисе не даст им даже единой возможности осмысливать то, где они находятся. Я понимаю, что мое общение с ними может для этих разумных превратиться в целую череду пыток и страданий. Но это их проблема. Не надо было делать глупых поступков. Хотя… Может быть, они просто не ожидали подобной встречи, ведь даже на третьем уровне иногда попадались скелетонные рыцари которые поднимались с нижних уровней лабиринта. Возможно, и этот монстр пришел, к примеру, с девятого уровня. Интересно было бы узнать о том, ходит ли кто-нибудь из поисковиков на девятый уровень. Если да, то есть ли у них карта того уровня? Для начала я разобрал трофеи. И, как ни странно, в сумке этого мага я обнаружил много интересного. Начнем с того, что она оказалась необычной, хотя и не была походной сумой полного профиля. Но у этой сумки был расширенный внутренний функционал. Для начала стоит отметить тот факт, что в такую сумку можно было попытаться поместить какие-нибудь предметы, являющиеся весьма опасными. Например, те же самые останки монстров, содержащих в себе сильные некротические энергии, и эманации подобных сил, которые могут превратить разумное существо в монстра, Кроме того, она могла вместить целый мешок вещей, хотя на самом деле с виду была обычной сумкой, которую носят через плечо. Когда я вывалил все содержимое оттуда, то понял, с чем столкнулся. А это интересный вопрос. Ведь при помощи такой сумки я могу собирать больше металлолома на нижних уровнях, не бегая туда-сюда с простейшими железками. Тихо усмехнувшись, я понял также и то, что из таких сумок можно делать своеобразную матрешку. Просто и элементарно. Сама по себе такая сумка занимает немного места. Вот и представьте себе такую картину. Можно набить такую сумку до отказа, потом саму эту сумку положить в такую же сумку, набить ту сумку до отказа и вложить в третью такую же сумку, набить ту до отказа, вложить в четвертую. По сути, таким образом можно будет собрать достаточно много материалов. Вот только возникает один большой вопрос. Где взять столько подобных сумок? Хотя. Внимательно разглядывая сумку своим зрением, которая позволяла мне видеть магические плетения, я вполне ожидаемо увидел различные руны и плетения, которые содержались в материи этой весьма интересной сумки. А что будет, если я просто возьму такую же сумку и скопирую внутри ее материала все эти магические плетения? Будет ли от этого какой-то результат? Этого я не знаю, но мне достаточно интересно выяснить правильный ответ. И я с некоторым беспокойством все же решился. Почти у каждого поисковика была почти такая же сумка. У меня их скопилось уже достаточное количество. Вот только обычных, без каких-либо фокусов. Я потратил почти целый день, пытаясь перенести скопированные магические плетения на новый предмет. Хотя я бы сделал немножко по-другому. Постарался бы сначала сделать сумку в виде рюкзака. все таки так удобнее переносить грузы. Но сейчас это было не суть важно. Сначала у меня ничего не получилось и сумка едва не разорвалась под давлением магических рун. Еще несколько раз перепроверив возможное магическое обеспечение, я принялся за дело снова, но более медленно и внимательно. Среди моих трофеев сумок было не сильно много, так что можно понять, что риск в данном случае может быть весьма серьезным и даже в чем-то непредсказуемым. Когда я закончил работу, то судорожно бросился пить и есть. Оказалось, что я сидел почти целые сутки над этой сумкой. Но результат меня порадовал. Теперь у меня было целых две подобных сумки, которые я мог впоследствии использовать как артефакты для переноски грузов. Хотя жалко было то, что я так и не понял, какие именно руны за что отвечают. Может быть, я сам сумел бы сделать подобный артефакт, как та самая легендарная походная сумма древних. Я уже знал после беседы с прошлым моим пленником, что в подобную сумку можно вложить просто невероятно огромное количество грузов. Они будут там, словно в огромном ангаре, что и позволит использовать подобное устройство для транспортировки. Понимая это, я не сильно торопился. Достав еще одну сумку, я решил, что надо отработать саму процедуру. Пока у меня есть только такая возможность переносить грузы, то я буду ею пользоваться. Даже если я не смогу засунуть в сумку большую добычу, в данном случае это не имеет особого смысла. Смысл имеет другой факт. Факт того, что я хоть чему-то научился самостоятельно. Да, я не понимаю смысла этих рун, не понимаю то, как они взаимодействуют. Но это сейчас не особо важно. В данном случае для меня важно другое. Для меня важен факт того, что есть результат. Положительный результат. «Ну что, очухался?» Я насмешливо плеснул в лицо распятому на своеобразном кресте магу огня, который, видимо, до сих пор еще не понимал всей глубины ямы, в которую ему с моей подачи пришлось рухнуть. «У меня очень много вопросов, а у тебя наверняка есть ответы. Именно поэтому мы с тобой будем беседовать, пока я не получу желаемое. Ты можешь попробовать оказать мне сопротивление? Не спорю, такое тоже возможно». Но при этом учти главный факт, который забывать явно тебе не стоит. Ты в моих руках. И чем больше я получу желаемой информации, тем больше у тебя шансов выжить там, где другие умирали. Говоря это, я немного кривил душой, так как выпускать живым из своей ловушки я никого не собирался. Неужели вы думаете, что я такой глупец? Как только я сделаю подобное, этот разумный постарается выйти и свалить вину за случившийся конфуз с его группой именно на меня. Я же потом ничего доказать не смогу, ведь он струсил и бросил своих товарищей. Я не спорю, возможно, он просто пытался отступить, чтобы спасти свою жизнь, так как справиться с противником такого уровня у него явно не получится. И я даже не пытаюсь оспаривать все это, так как сам прекрасно понимаю основную сложность происходящего. Этот маг все равно умрет, умрет достаточно жестоко. Тем более, что в данном случае нет никакой причины его оставлять в живых. Но надежда, которую он будет лелеять в себе, позволит ему, возможно, пойти мне навстречу. Я надеюсь на возможность выживания и на то, что этот умник сам сделает все необходимые выводы. Вроде того, что у него есть шанс, и этим шансом ему лучше воспользоваться. Я же в данном случае ему такой возможности давать не собираюсь. Начнем с того, что мне это просто ни к чему. А конфликтовать с целой гильдией поисковиков и охотников только из-за того, что я по какой-то глупости пожалел этого мага, я не собираюсь». Естественно, что сначала этого разумного, который был достаточно стар, заинтересовал факт того, с кем его свела судьба. Видимо, пытаясь найти для себя какие-то возможности для сопротивления, маг огня всё же начал говорить о том, что за него отомстят. Я же в ответ просто расхохотался. «Да кому ты нужен?» Когда наконец-то приступ смеха закончился, я вытер слезы чисто человеческим жестом и внимательно посмотрел на этого умника, видимо, считавшего себя незаменимым. «Начнем с того, что ты бросил своих бойцов и начал отступать. После этого с тобой никто из поисковиков дело иметь не захочет. И что дальше? Ты же просто не сможешь даже новую группу собрать. Хотя о чем я вообще сейчас говорю?» «Какая еще ко всем чертям новая группа? Узнав о том, что ты бросил свою группу, тебя просто уничтожат. На первом же выходе на каком-нибудь верхнем уровне, вроде второго или даже третьего, свои же нож в спину вгонят. И ты это понимаешь не хуже меня. Я же тебе могу предложить своеобразную помощь. Объяснить то, что я хочу, и тогда ты получишь свободу, а также и возможность уйти в другую сторону». Хотя я даже не знаю, что означает «другая сторона». Но этот план сработал. Судя по всему, старый Мак тоже подумывал о том, что в этот лабиринт не может быть только одного входа, и он рассчитывал на то, что я смогу его вывести через другой проход, дав возможность безбедно существовать, например, где-нибудь в другом государстве. Хотя глупость этого была бы видна невооруженным глазом. О каком другом входе идет речь, если поисковики и охотники, которые сюда ходили, все приходили только с одной стороны? Если бы существовал проход, например, на территорию соседнего государства, скорее всего, здесь уже давно бы топтались и их поисковики с охотниками. Ведь это ресурсы, которые может использовать государство. И я в данном случае не говорю даже о налогах за торговлю подобными ценными предметами. Я говорю о различных зельях и составах, которые могут приготовить алхимики из этих трофеев. Или вы думаете, что в армии подобные лечебные зелья просто не нужны? Если вы так думаете, то сильно ошибаетесь. Уже исходя только из всего этого, можно было понять, что маг попался в расставленную мной логическую ловушку. Постепенно мне удалось его разговорить, и он начал пояснять мне некоторые нюансы в использовании магии огня. Он был достаточно опытным, да и сил тоже у него было предостаточно. Раньше. Сейчас же он просто хотел жить. Он не понимал того, что продлившийся для него буквально в течение нескольких часов допрос, я на самом деле проводил минимум две недели. Но он был в это время в стазисе и просто не понимал или не ощущал разрывов во времени, которые я использовал для полноценной охоты. Во время очередного выхода на территорию седьмого уровня я обнаружил там новые останки погибшего бойца гильдии с очередной сумкой. Его покореженные и сильно поврежденные доспехи и оружие заняли свое место в моей лаборатории, где я собирал новую кучу такого металлолома. А вот сумка, которая при нем была, тут же прошла модификацию. С каждым новым разом подобные изменения в структуре и материале таких предметов у меня получались все лучше и лучше чем я старательно и пользовался. Через некоторое время я снова и снова возвращался к этому магу-огня, продолжая свой бесконечный допрос. Судя по его растерянному лицу, этот разумный действительно не понимал, чего я бегаю туда-сюда, постоянно задавая различные вопросы. Он просто потерялся во времени и в пространстве. Тем более, что вокруг все было пронизано моей силой, которая не должна была дать ему возможность как-то выскользнуть или попытаться вырваться из этой ловушки. «Для этого нужно время и тишина. А я этого ему не давал». Когда я понял, что выбил из него все, что было только можно, то, не церемонясь, снова связал его. Заткнул ему рот и потащил в алтарную комнату. Когда тот увидел это помещение, то сразу начал дергаться, попытался что-то кричать и вырываться. С его стороны подобное было довольно глупым поступком. «Ну как можно дергаться, когда тебя держат те самые веревки, которые, возможно, ты сам когда-то зачаровал? У них была повышенная крепость и надежность. Я старался не терять ничего из тех трофеев, которые мог обнаружить у своих потенциальных жертв. А трофеи были достаточно хорошими. Возможно, они для всех, возможно, только для меня. Да это и не важно». Закинув тело этого разумного на алтарь, я буквально наслаждался его ужасом и попытками вырваться из ловушки, в которую он попал. Он что-то мычал, возможно, даже пытался мне что-то обещать. Я этого не знаю, так как подобные нюансы меня не сильно интересовали. Для меня было важно другое. Своим ритуальным ножом я достаточно быстро вспорол ему живот, еще из извивающегося тела вырвал нужный мне орган, чтобы получить его силу в обмен на свои собственные страдания. Но, видимо, в последнее время мои собственные силы и организм стали более надежными, так как я заметил очень интересный нюанс. Когда я проглотил его орган, содержащий в себе магическую силу, то уже не стал терять сознание, а просто немного подергался. Словно меня бьют разрядами электрического тока. Благодаря такому ощущению я понимал, что организм продолжает изменяться. Магия постепенно усиливалась. Огненная составляющая моей внутренней энергетической системы стала еще сильнее. Но в этот раз уже не на треть, а примерно на четверть. Видимо, для того, чтобы развитие происходило с прежним темпом, нужно было и дальше охотиться за сильными разумными. Вот только какой в этом смысл? Я и так рисковал, когда устраивал охоту на этих разумных на седьмом уровне лабиринта. А там и своих хозяев территории хватало, которые с большой радостью от меня постараются избавиться. Поэтому я решил действовать более осторожно. Буду усиливать себя по чуть-чуть. Подобными методами. Тем более, что в алтаре у меня запаслась жизненная энергия этого разумного. Ее было теперь достаточно много. Я даже позволил себе ее немножко употребить. Буквально капельку. Но почувствовал себя после этого просто великолепно. Усталость и какая-то боль с тела сразу же ушли. Я чувствовал себя обновленным. Кстати, Я выяснил очень интересный факт. Разговаривая с этим магом, я понял, что у современных создателей артефактов нет амулетов, которые бы содержали в себе именно жизненную энергию. Значит, нужно как следует подумать и над этим вопросом. Более того, я обратил внимание на еще одну его весьма интересную оговорку и решил проверить, после чего получил полное подтверждение». Когда я применял подобные амулеты, у меня пропадали раны и царапины, и даже омолаживалась кожа. Исчезали мозоли, что было достаточно важно. Возможно, такие амулеты можно делать одноразовыми для омоложения кого-либо. В этом случае можно понять одно. Местные дворяне, которым так завидовал этот старый маг, и которые имеют достаточно большие средства просто по праву рождения, наверняка заинтересуются подобными возможностями. Богачи всегда торопятся жить. Более того, они любят жить. Так что, почему бы мне не добиться признания со стороны этих самых городских жителей, всего лишь используя тех, кто попадает ко мне в ловушку, превращая их в ту самую жизненную энергию, ради которой потом их же собственные дворяне будут согласны идти буквально на все. Я ведь могу спокойно заявить о том, что всего лишь нашел древний алтарь, при помощи которого заряжаю эти артефакты. А вот откуда он взялся? Кто знает? Если кто-то попытается меня хоть в чем-то обвинить, для этого ему нужно будет сначала доказать мою причастность к исчезновению этих разумных. А это для них будет не так-то уж и просто. Уж я об этом позабочусь. Когда тело и этого мага полностью рассыпалось в прах на алтаре, я отправился к более молодому пленнику. Для того тоже прошло, возможно, всего несколько мгновений, так как тоже висел в стазисе. Он еще не успел осознать всего произошедшего, и был в полной растерянности и прострации. «Ну что, поговорим?» Задал я свою дежурную фразу, когда зашел в помещение, где начал дергаться этот разумный. «У меня есть тебе предложение!» Я с ним полностью повторил ту же самую процедуру, которую провел и с его более старшим товарищем. Этот разумный оказался гораздо более разговорчивым, и мне не пришлось тратить много времени, уговаривая его на тот или иной поступок. Ему очень хотелось жить. А боль он явно терпеть даже не собирался, и поэтому сразу же старательно принялся говорить. Он показывал мне магические плетения лечения и различных воздействий на здоровье разумных. Я даже освободил ему одну руку, расположив перед ним своеобразный постамент с бумагой, на котором он рисовал те самые магические плетения. А я получал возможность их изучать. Я прекрасно понимаю, что в данном случае мне нет никакой причины ему излишне доверять. Или вы думали, что я взял и так легко и просто отпустил его, чтобы этот умник рисовал мне магические плетения и показывал то, как они действуют? Да не в жизнь. Я не такой идиот. Мне это было совершенно ни к чему. Достаточно понять тот факт, что этот разумный заговорил и говорил он достаточно много. Более того, я обнаружил в его сумке своеобразный дневник и вынудил его рассказывать мне о том, что это за записи и для чего они были ему нужны. Там было много интересного, скажу я вам. Старательно собирая эту информацию, я все больше и больше убеждался в том, что магия лечения мне тоже нужна. Я же все-таки здесь один. Что мне делать, если я буду ранен и добраться, к примеру, до того же самого алтаря с жизненной энергией просто не смогу? Что? Надо же мне будет как-то лечиться. А вот тут мне на помощь и придет эта самая магия лечения». Этот молодой паренек, видимо, сам еще не понимал того, как я намереваюсь его использовать, и поэтому все говорил и говорил, видимо, от всех своих малых сил, стараясь заслужить жизнь и своеобразное прощение. Когда я понял, что и он больше не представляет для меня интереса, этот разумный тоже повторил судьбу своего предшественника. Я и его отправил к праотцам, всего лишь нанеся удар в сердце после того, как вырвал из него нужный мне орган». Получив все, что мне было нужно, я достаточно быстро употребил внутри его силу, которая не доставила мне особых проблем. Видимо, чем чаще я употреблял подобные органы, тем сильнее и сам становился привычнее к происходящему. Так что уже только поэтому можно было понять тот факт, что со временем я привыкну к подобным метаморфозам и научусь контролировать процесс подобных изменений. Что тоже было бы довольно важно. Теперь у меня в организме добавилась также и та самая зеленоватая сила, позволявшая мне недвусмысленно пользоваться магией лечения. А мне только это и было нужно. Я не собирался упускать такие возможности. Теперь я мог оперировать магией лечения минимум, как они обычно говорят, на уровне шестого уровня. А это довольно неплохие показатели. Я мог спокойно, без особого напряжения, заряжать амулеты лечения, что тоже было немаловажно. Да и магические плетения, лечения, стали у меня более действенными, что ли. Теперь я мог спокойно использовать то, что только мне будет нужно. Даже среднее исцеление. А этого не все маги лечения могут. А ведь оно могло спасти от довольно серьезных ран. Вроде той же самой смертельной раны. Так что я старался учитывать этот фактор и развиваться в самых разных направлениях своей жизни. Уже только поэтому я старался выжить. Выжить там, где другим это просто не дано. Если все это и возможности моей магии как раз связаны с моей собственной тягой к жизни, то я не против. Для меня главное получить желаемое. А если я хочу получить возможность выжить, то почему бы мне этого не сделать? Перебрав все имеющиеся у меня амулеты, я постарался зарядить те, которые могу. До сих пор у меня незаряженным оставался тот самый амулет света, который можно было бы использовать против нежити. А мне так хотелось получить в качестве трофея голову этого монстра, повелителя скелетонов. Я видел, что эта тварь таскает с собой что-то вроде посоха. И этот посох буквально излучал энергию смерти. Оставалось только понять тот факт, как ее можно использовать и получить в свои руки. Все это для меня было достаточно важным. Настолько важным, что необходимо было не упускать таких шансов. Я этого делать не собирался. Мне нужно было добиться нужного результата. И он будет. Я сделаю ради этого все. После чего я снова продолжил свои вояжи на седьмой уровень, собирая все возможное барахло, которое только можно было там обнаружить. Это барахло могло мне пригодиться, и учитывая все это, я прекрасно понимал главный фактор, позволяющий мне так действовать. Я собирался вооружиться серьезным оружием. Настолько серьезным, насколько это будет возможно. Возможно, я и вел себя даже в чем-то и неправильно, не знаю. И такое тоже вполне возможно. Но при этом я хотел бы обратить внимание других разумных на тот факт, что некоторые сложности все равно придется учитывать. Тут тоже ничего не поделаешь. При этом мясо тварей с седьмого уровня мне было больше по вкусу. Хотя кто-то мог бы заявить о том, что оно должно быть не сильно съедобным. И все только из-за того, что эти твари более опасны и сожрали на своем веку больше различных разумных да и постоянное противостояние с той же нежитью наверняка вынуждало их к активным действиям. И тут не спорю. И такое было возможно. Но при этом всегда следует учитывать один из факторов, который может оказаться весьма важным. Это именно жизнеспособность. Эти твари выживали, и, надо вам сказать, умели выживать, а благодаря этому я получал очень интересный привкус к своей пище. А учитывая возможность того, что мне теперь не приходилось запасаться вяленым мясом, так как у меня появился своеобразный стазисный холодильник, так что можно было понять, что в данном случае я в выигрыше. В довольно большом выигрыше, чем я намеревался пользоваться. Возможно, кто-то заявил бы о том, что я в чем-то и перегибаю палку. Опять же, не спорю, возможно. Но всегда есть возможность того, что я просто действительно хочу выжить. И вижу то, что выживание, как ни странно, очень сильно зависит от моих собственных интересов. И тут ничего не поделаешь. Интерес есть интерес. Утверждая подобное, я понимал одну очень интересную для себя вещь, про которую обычно многие забывают. У меня нет, по сути, безопасного места. Мой пещерный лабиринт, по своей сути, является одной ловушкой. Да, у меня есть выходы на разные уровни, но какой смысл в этом всем? Если кто-то хотя бы догадается о том, что первичный уровень, который имеет отношение к моим пещерам, третий, то вполне можно понять, что без проблем я не обойдусь. Стоит только на этом уровне появиться опытному магу Земли, то тот достаточно быстро сумеет локализовать угрозу, что может мне слишком уж серьезно обойтись. Уже только поэтому следует понимать тот факт, насколько сложная ситуация может сложиться для меня. Так что я постарался в последнее время на третьем уровне вообще не появляться. И все для того, чтобы не дразнить лишний раз разумных, которые могут попытаться именно там выйти на мой след. Но мне это было ни к чему. А вот кому еще это может быть нужно, мне совершенно не важно. Шаг за шагом я развивался, учился и рос, так сказать, над собой. И все только ради того, чтобы получить возможность выжить. Собирая самые невероятные возможности, я собирал силу. При этом я продолжал собирать самые невероятные предметы для того, чтобы иметь запас. Но одним большим удивлением для меня оказалось то, что я встретил все-таки на этаже седьмого уровня. Я обнаружил пещеру, как своеобразную трещину, в которой обитало довольно крупное семейство пещерных скалопендр. Эти твари довольно сильно там окопались и были и подготовлены к столкновению интересов. Их было там достаточно много. Поэтому я решил, что надо сначала изучить все происходящее там, а потом уже попытаться выяснить, что может быть интересного в этом гнезде. Я отлично понимал, что меня там интересует. Те самые остатки доспехов и оружия, которые там могли оказаться. Ведь эти твари очень часто в гнездо стаскивали свои трофеи и добычу. Естественно, что там может быть много интересного. Также я не упускал возможности попытаться заполучить и дополнительные амулеты с артефактами. Все это могло быть именно в сумках погибших, которые, так же, как и они сами, оказались в подобном логове. Вот только я не понимаю одного – Монстры седьмого уровня были сильнее тех, с которыми я сталкивался на третьем уровне. Однако пещерные скалопендры неожиданно для меня оказались фактически такими же. По размеру они не сильно отличались от других существ, встреченных мной на различных уровнях лабиринта. Это немного настораживало. А значит, и у них должен быть какой-то секрет. Секрет, который может стать для меня весьма неожиданным подарком. Поэтому я не собирался так рисковать. Так уж и быть, я постараюсь подготовиться к качественной провокации. Я намеревался использовать каких-нибудь поисковиков или охотников. Пусть они появятся перед скалопендрами и сами вынудят этих тварей к активным действиям. Вскоре мои ожидания оправдались. Появившаяся поблизости группа поисковиков прямо и бескомпромиссно направилась к этому логову. Да это было и несложно, учитывая тот факт, что твари заняли довольно большой участок коридора. И практически мимо них пройти было невозможно. В этот раз был довольно серьезный отряд бойцов, которые действовали быстро и эффективно. Выманив малых скалопендр, они тут же начали отступать, заманивая их в сторону от гнезда, где явно ждала засада. И я не ошибся, засада там действительно была. причем магическая. Два мага, один из которых был магом Земли, довольно быстро и эффективно расправились с вышедшими на их засаду монстрами. Однако я успел заметить тот факт, что эти твари плевались магией. Более того, их тела были более сильно и эффективно защищены. Это было неожиданным открытием. Особенно если учитывать тот факт, что в данном случае при таком столкновении монстров должны были уничтожить буквально с первого попадания. Ведь маг Земли бил по ним так называемым земляным кулаком. Это плетение магии напрямую связано со стихией Земли. По сути, его можно назвать и своеобразным прессом. Удар наносился из-под поверхности земли, подбрасывая противника под самый потолок коридора. Хитрость этого удара как раз заключалась в том, что удар земляным столбом, который подбрасывал цель, приходился прямо в потолок. То есть это был, по сути, обратный пресс. Вот только сам по себе земляной кулак с первого раза не смог убить этих скалопендр. «Я был просто поражен. Твари оказались достаточно сильны». И их панцирь, который защищал этих существ, был достаточно прочен, чтобы не дать его разрушить с первого такого удара. Приходилось бить по монстрам по нескольку раз. И я заметил еще кое-что. Пока один маг бил по этим скалопендрам, пытаясь их хоть как-то обездвижить, второй в этот момент держал защиту. Но даже это им не сильно помогало. Эти скалопендры плевались каким-то подобием кислоты, без особого напряжения, пробивающей минимум один слой защиты поэтому этот маг при первой же попытке атаки тут же возводил дополнительную защиту. По сути, он держал несколько слоев такой защиты, что и позволяло им отбиваться. Закончив с первой партией Скалопендр, эти разумные повторили подобный фокус и снова выманили группу Скалопендр. Потом еще раз. Когда я увидел, что их магический резерв иссякает, маги неожиданно для меня остановились. А я-то уже думал, что они все такие же придурки и останавливаться просто не умеют. Однако оказалось все далеко не так. Собрав свои трофеи в виде трупов у перебитых им Скалопендр, эти разумные тут же отправились обратно. Видимо, они сами прекрасно понимали, что без полноценной защиты и полноценного магического резерва здесь делать просто нечего. Хорошо, когда среди подобных разумных есть весьма интересные противники. А эти противники могут быть действительно интересными. Хотя бы по той причине, что эти разумные не настолько глупые, чтобы попасть в такую предсказуемую ловушку. Но при этом я также заметил еще кое-что. С каждой волной скалопендр становилось меньше. Неужели эти разумные все-таки сумели выманить основной костяк гнезда? Если это так, то у меня есть шанс. Шанс прорваться внутри гнезда и очистить его раньше, чем туда доберется кто-нибудь еще. Я быстро двинулся вперед, прекрасно понимая то, что времени мало. Начнем с того, что даже самая старшая скалопендра может все таки попытаться прорваться внутрь коридора, чтобы выяснить, кто же этот враг. Я знал то, насколько эти твари могут быть шустрыми, и уже только поэтому догадывался о том, что их нужно зажать в щели. Именно эта щель их логова и была самым узким местом, которое можно было только найти. Подскочив к расщелине, я услышал шуршание ног старшей скалопендры. Эта тварь явно пыталась выяснить, что же произошло с ее детишками. А это достаточно плохой показатель. Вспомнив то плетение, которое мне нарисовал старый мак огня, и которое я все-таки сумел повторить, называемое стеной огня, я попробовал его создать прямо перед собой, в коридоре этого прохода. Не ожидавшая от меня подобного сюрприза в узком месте, скалопендра жутко заверещала и поднялась на какую-то там заднюю пару лап, приподняв переднюю часть. Я тут же бросил сквозь это пламя тот самый изгусток плазмы, который должен был попасть в скалопендру, а сам приготовился убегать. Ведь я не знаю главного, насколько эта тварь опасна. Внезапно пламя погасло, хотя я понял, что это произошло отнюдь не по моей воле или вине. Удар этой твари был слишком силен, хотя стена пламени остановила его, и благодаря этому у меня была возможность выжить а сгусток плазмы пробил ее хитиновый панцирь, оставив в теле скалопендры сквозную дыру. Однако этого было мало. Я тут же метнул еще два таких же сгустка, и три взрыва прозвучали, словно какой-то гимн или фейерверк. Скалопендра рухнула, отброшенная ударной волной в мою сторону. А я выскочил из расщелины и затаился в коридоре, но из этой расщелины за мной никто так и не вышел. Уже потом, когда я измерял размер этой твари, то понял, что эта скалопендра превышала в свою длину 12 метров. Я не знаю, сколько она весила, но скотина была очень тяжелая. Немного освободив проход, я двинулся вперед, пытаясь найти то, что искал. Как я и ожидал, логово было забито разным хламом. Времени у меня было не сильно много, так как я знал, что сюда может прийти еще кто-нибудь, поэтому было предпочтительно попытаться все сделать раньше, чем меня здесь обнаружат. Используя ту самую матрешку из сумок с расширенным внутренним объемом, я старательно собирал все, что только было можно. Оставлял только кости несчастных, если они здесь были, и скорлупу от яиц этих тварей. Хотя эта скорлупа имела внутри магию, слабенькую и практически незаметную, но все же... Несколько пока еще целых яиц скалопендр я просто утащил в качестве трофея. Мне это было нужно для того, чтобы понять одну интересующую меня вещь. Смогу ли я сделать с ними хоть что-то? Может быть, подобный товар кого-нибудь впоследствии заинтересует? Яйца скалопендр быстро исчезли в глубине моих сумок, после чего, убедившись в том, что пещера была пуста от чего-либо ценного, я подхватил труп громадной скалопендры, который заранее был обвязан веревками, и поволок. Честно говоря, сейчас я понял картину бурлаки на Волге. Ведь я точно так же, как и легендарные бурлаки, тащил за собой груз. Только не баржу, а довольно тяжелую тварь, которая была довольно опасна. По крайней мере, при своей жизни. А потом начался еще один цирк. Мне пришлось потратить несколько часов, пока я заволок эту тварь по своей лестнице наверх в ту самую зону, где у меня был стазис. Чтобы эти останки не разлагались. Затем я отправился и старательно замыл все следы, чтобы меня не смогли выследить по следам волочения, и только потом вернулся в свое логово. Я устал в этот день настолько, что сразу же пошел спать. Мне даже и есть-то не хотелось. Это ли не показатель усталости? Спал я достаточно долго и лишь потом занялся этой тварью. Вырезав органы, которые были нужны для продажи, я отложил их в тот самый сундук со стазисом после чего вырвал из ее головы жвала, а также начал работу с хитином. Броня там была весьма интересная. И когда я понял, как она работает, то удивился. Как оказалось, эта тварь тоже могла генерировать магические импульсы, которые гасили удар противника. Причем эти импульсы были чем-то вроде магической кислоты. Эта кислота не только отбивает нападение, но и разъедает защиту врага. Причем так быстро, что можно было только диву даваться. Также меня поразили ее жвалы. Они были достаточно мощными и острыми, могли спокойно распороть серьезные доспехи. Серьезными я называю доспехи, которые были изготовлены из не слишком обычного металла. Я обнаружил среди кучи мусора, который находился в логове пещерных скалопендр, необычную кольчугу. Материал был практически полностью пронизан магией. Судя по всему, даже когда его плавили или варили, то добавляли магию. Кольчуга была белого цвета, более серебристая, если говорить точнее, но повреждения тоже имелись. Хотя я даже не знаю, каким оружием надо было пробить ее, чтобы носящий эту кольчугу разумный погиб так глупо. Определившись с тем, что в этой куче я нашел несколько подобных предметов, тут же их отложил в сторону. ни к чему смешивать обычные металлы, хоть и с магией, с такими вот уникальными предметами. Ведь я не знаю еще того, что это за материал. Что именно он из себя может представлять? Мне бы не хотелось сделать какую-нибудь глупость, которая в один прекрасный момент меня лежит не только в возможности дохода, но и возможности сделать себе довольно хорошую защиту. Хотя у меня и была сейчас неплохая броня, которую я практически никуда не надевал, но все таки не стоит упускать все возможности, какие только могут мне попасться. И говоря подобное, я совершенно не шучу. Я сам прекрасно понимаю, что подобное вооружение здесь не появилось просто так. Было что-то такое, что вынудило хозяина этих предметов заявиться в лабиринт, где он и остался. Также я среди этих трофеев обнаружил довольно неплохую кожаную сумку, тоже с расширенным объемом. Вот только этот расширенный объем был раза в два больше, чем тот, который был в моих сумках. Мне сразу показалось, что здесь есть какая-то взаимосвязь между этой странной белоснежной броней в виде кольчуги тончайшего плетения и такой сумкой. Это уже было мне очень интересно. Тем более, что я обнаружил в этой необычной сумке много вещей. Судя по всему, эта сумка имела тоже своеобразную функцию стазиса. Там находились продукты, которые неплохо сохранились, даже несмотря на то, сколько времени она там пролежала. Обнаружив в этой объемной сумке тот самый набор огненных камней, я тихо рассмеялся. Коллекция этих предметов у меня уже перевалила за пару десятков штук. Но сейчас мне было важно даже не это. Я обнаружил странную карту. Эта карта выглядела, как доска, украшенная различными завитушками и рисунками. Вот только на ней застыло изображение седьмого уровня лабиринта. Я так и не понял, как это произошло, но от этого трофея отказываться не собирался. Кому нужно было бы делать деревянную схему этого лабиринта? Проще же на каком-нибудь пергаменте нарисовать. Ну, в худшем случае, на коже. А тут... Неожиданно заметив странный мерцающий кристалл в гнезде, которое было расположено в верхней части этой доски, я усмехнулся. Неужели эта карта тоже какой-то амулет? Ведь и этот кристалл ничем иным, как накопителем магической энергии, быть просто не мог. Он, судя по всему, полностью разрядился и поэтому сейчас мигал. Хотя сам был похож на обыкновенный рубин. Проверяя сумку, я нашел там целый мешочек с такими вот камушками. Скорее всего, драгоценными. Но мне сейчас было интересно именно их содержимое. Попытавшись дотронуться до них, я даже одернул руку, так как почувствовал огромный объем магической силы, сосредоточенной внутри именно этого кристалла. Попробовав заменить кристалл на этой доске, я удивился. Прямо на моих глазах эта деревянная карта поплыла, и перед моими глазами возникло изображение карты третьего уровня, где я сейчас и находился. Причем возникло оно сразу же с изображенными коридорами моей пещеры. Я ужаснулся. Если у кого-то будет такая же карта, то этот разумный может спокойно обнаружить мое убежище. Уже потом я узнал о том, что карта показывает центр местонахождения разумного, являющегося ее пользователем. Когда я вышел в коридор третьего уровня, чтобы просто поохотиться и немного поразмыслить, карта убрала наличие моих коридоров. А значит, они все-таки неплохо спрятаны видимо, из-за того, что там были двери, закрытые магическим путем. Однако гнезда местных тварей карта показала, и даже пыталась, видимо, мне подсказать какими-то возникающими там символами присутствующие опасности. Тяжело вздохнув, я понял, что незнание местной письменности до добра меня не доведет. Хотя я и учился у одного молодого мага письменности, но тут было что-то другое. Эти иероглифы я совершенно не видел. Никогда а значит, мне придется искать того, кто будет учить меня этому языку. Проблема была в том, что когда ко мне в руки попадали маги, меня в первую очередь интересовали их магические способности и рисунки, на которых эти разумные пытались изобразить магические плетения. Допрашиваемым я показывал рисунок, и эти маги сами мне все рассказывали. А вот этого языка я не знал и читать не умел. Надо будет подумать над этим вопросом. Еще бы. Вот так вот выйду я из этого лабиринта и по глупости подпишу что-нибудь. Как я потом докажу, что меня просто обманули? Как только узнают о том, что я неграмотный хоть в чем то тут же возникнут у меня огромные сложности. Грех такого дурака не обмануть, не правда ли? Тяжело вздохнув, я был вынужден признать, что эта карта очень уникальный артефакт, тем более если ее можно использовать для фиксации тех же самых пещер на разных уровнях. Вот только до восьмого уровня я сейчас дойти не смог бы. Все только по той причине, что карты того уровня у меня не было. Я знаю, что в первую очередь пробиваю себе дорогу сквозь камень, опускаясь все ниже и ниже. Вот только существует одна большая проблема. Для того, чтобы хотя бы примерно сориентироваться в пространстве, мне необходимо сделать так, чтобы те самые координаты хода, опускающегося на тот уровень, совпали с имеющимися у меня картами седьмого уровня. Только тогда я могу попытаться опустить туда коридор. Не хватало еще мне вбуриться в какое-нибудь гнездо местных тварей, но даже в этом случае мне приходилось учитывать множество нюансов, и поэтому я не спешил. Да и седьмой уровень я не так уж и хорошо освоил. Хотя надо сказать, что трофеи там были знатные, но и опасность тоже не шуточная. Я внимательно изучил новую сумку и выяснил довольно интересный факт, благодаря, видимо, самому материалу, а также и нескольким дополнительным рунам. Ее объем был значительно увеличен. Интересно, действительно ли все зависит от материала и самого объема внутренних возможностей сумки? Не знаю, но у меня появилась пара интересных мыслей, которые я, возможно, решусь использовать. В первую очередь, кто мне помешает попытаться использовать объемные сумки, к примеру, из материала, который я могу раздобыть в этой пещере в лабиринте на нижних уровнях? Здесь могли быть самые разные твари. Конечно, было бы неплохо обзавестись шкурой дракона, только где ее взять? С этим сразу могут возникнуть сложности. Так что я решил попробовать пока модернизировать еще одну из обычных сумок, которую я там обнаружил. Однако объем не увеличился намного, и это подтвердило тот факт, что также важен и материал. Хотя объем стал больше, чем тот же мешок, где-то наполовину, но явно не так же, как было в той старой сумке. Снова тяжело вздохнув, я признал свое поражение, но мысль не давала мне покоя. все таки я намеревался попытаться раздобыть нормальный материал для походной сумки, которую можно подобным образом сделать. Например, будь у меня подобный предмет, то я мог бы запихнуть в него пещерную скалопендру и не тащить ее, надрываясь до самого своего логова. А это все таки время и силы, которые могли мне тогда в любой момент понадобиться». Значит, придется устраивать охоту за тварями, которые имеют кожный покров. Но не буду же я такую сумку делать из хитина». Неожиданно для самого себя я вздрогнул. «А что? Эта мысль. Что будет, если я сделаю основной каркас сумки из хитина местных тварей, а горловину, например, вроде той же кожи или шкуры от какой-нибудь местной твари возьму?» Задумчиво усмехнувшись, я принялся набрасывать рисунок походной сумки, которая могла бы меня заинтересовать. Как уже говорилось, я собирался сделать что-то вроде рюкзака, который даст мне возможность не отвлекаться на болтающуюся на бедре сумку. Что тут можно сказать? Эта сумка иногда так мешает. Когда ты куда-то идешь, это еще куда не шло. Но когда нужно бежать и спешить, подобное может очень плохо закончиться. А мне бы этого не хотелось. Так что мне было чем заняться в ближайшее время. Надолго заняться. Постепенно собирая информацию и пытаясь что-то делать, я мог только скрипеть зубами от злости. Ведь я практически ничего не умел, только копировать, не говоря уже о том, что я мог использовать свои знания, которые приобрел когда-то в прошлой жизни. Ну да, 3D-моделирование меня немного выручало, но долго ли продлится такое везение? Рано или поздно ситуация перейдет на новый уровень. И что тогда мне делать? Ловить этих магов и допрашивать? И все только благодаря тому, что они просто не ожидали от меня таких сюрпризов. А что будет потом? Кто это сейчас мне может сказать? Да никто. Я учусь работать с артефактами, даже не зная ни рун, ни того, что они обозначают. И что в этом вопросе я могу сделать? Пытать разумных, стараясь все больше вынудить их говорить. Не думаю, что это будет слишком легко или просто. Да и на месте этих разумных я бы не сильно пытался со мной говорить на такие темы. Этот вопрос нужно решать по-другому. Но как тогда? Этого я еще не решил. Поэтому решил сосредоточиться пока на охоте. Седьмой уровень я пока трогать не буду. Лучше займусь хотя бы на первое время пятым или четвертым уровнем. В первую очередь по той причине, что проходящие по третьему уровню поисковики обсуждали между собой возможные проблемы. Они рассказали, в том числе и мне, о том, что вроде бы на пятом уровне видели довольно крупную группу гоблинов. Я уже сам знал о том, что крупные группы гоблинов не появляются просто так. Скорее всего, там есть кто-то более сильный, чем обычные гоблины. Возможно, там есть какой-нибудь гоблин-чемпион или даже шаман. Хотелось бы узнать, чему меня сможет научить гоблин-шаман. Я знал, что большая часть силы этих разумных сосредоточена именно в их посохе, с которыми те вообще никогда не расстаются. Вот только сюрпризом для них, скорее всего, будет именно тот факт, что я могу тоже использовать магию и не привязан ни к каким посохам. Но это моё личное дело. Мне нужно как можно быстрее научиться оперировать своей силой. Долго такое счастье не продлится. Рано или поздно по мою душу все таки придут. Сейчас я мог действовать так, подло нападая со спины. Но это будет не слишком долго. Рано или поздно на мой след выйдут. Я не прельщался, так как прекрасно понимал одно. Охота за мной будет солидная. Возможно, даже пообещают отдельное вознаграждение. Не знаю. Радовало меня только то, что я сейчас имею выход на уровень, где подобное вполне возможно.